Алексей Владимирович Зелипукин. Рок разиных. Протокол проклятия. Читает Татьяна Широкова. Пролог. Небольшая хибара, увешанная пучками высохших трав, наполнилась сизым дымом. Старая корга что-то шептала над большим чаном у очага. Потом седая ведьма добавила в зелье прядь волос девушки. Немутная мутная жидкость в котле забулькала. «Вечно жди, вечно мучайся! Красота твоя станет проклятием твоим!» Седовласая крючконосая старуха взывала и сотрясала воздух поднятыми над головой руками. «Именем Гекаты, властью Козлобородова, да сгинет в гиене огненной любой, кто возжелает тебя!» «Стужей смертной обернется для него твоя страсть. Душа его навеки будет скитаться во мраке ночи, преследуя тебя, покуда не откроется в Велесову ночь тропа заветная, и цветок папоротника не укажет нам дорогу к калиновому мосту». Трель телефона оторвала Егора Разина, следователя по особо важным делам убойного отдела ГУВД, от просмотра сериала. Широкоплечий, голубоглазый мужчина потер лысину и нажал паузу на пульте телевизора. «Надо было отключить телефон, запекся же!» – пробурчал Егор и ответил на звонок. Звонил его наставник и непосредственный начальник Семен Семенович Лобов. О его неподкупности и честности ходили легенды еще в далекие лихие девяностые, когда тогда еще молодой опер – прославился своей непреклонностью и решительностью в следовании букве закона. «Привет, Егор. Время позднее, так что я сразу к делу. В Ульяновске ЧП. В течение недели четыре трупа со странными непонятными причинами смерти. Пострадавших словно огнем жгло, но при этом есть следы обморожения, словно кровь в жилах застыла. В главке паника вдруг эпидемия». Местные совсем с ума посходили. В отчетах бред про колдовство и проклятие. Сразу поясню ситуацию. Твоя задача – выяснить причину гибели. И если это не инфекция, сливай все на местных. Пусть сами разгребают. А то после ковида у руководства паника, сам понимаешь. Тем более, что ты сам оттуда. Я тебе пару дней дам, к родней заскочишь? Егор молчал. Как-то странно, внутри все защемило. Стало очень обидно, когда он просил отпуск после почти двух лет непрерывной службы на благо общества, не дали. Причина одна – народу не хватает, с кадрами напряженка. Из-за этого он умудрился поссориться со своей пассией, решившей, что ему жалко на нее денег и внимания. В итоге бывшая подруга все-таки укатила в Египет, но уже с другим мужчиной. Разин погладил пышную скандинавскую бороду, роднившую его с образом Рагнара из сериала про викингов. Он всегда так делал, когда пытался взять себя в руки. В этот раз не вышло, и мужчина промолчал. «Егор, я б не просил, если б варианты были, больше послать некого. Да ты и сам давечий отпуск просил. Выручай. Приятно с полезным». Семен Семенович, надо отдать ему должное, умел разговаривать с подчиненными. Приказу Егор бы еще сопротивлялся, а вот просьбе учителя отказать не мог. «Ладно, когда выезжать, товарищ полковник?» «Вчера, Егор, но с утра заскочив в контору. Папку с документами по делу и командировочная я оставил у секретаря». «В бухгалтерию и с Богом! Твой поезд уходит с Казанского в 9.00». Короткие гудки дали знать, что разговор окончен. Егор выключил телевизор, бросил пульт на диван. Вечер был испорчен, надо собирать чемодан. «Кино про ведьм придется досматривать по приезду из командировки. Дело срочное, пару дней отпуска. А сами на самолет денег зажали», – мысленно возмущался мужчина, складывая в чемодан необходимое.